«Что это за дело нашел?» — спросил один из оставшихся. «Должно быть нелегкое, раз он за него не взялся один. Какой бы оно ни было, я пойду с москитом. Он ловкий, малый. Я тоже. А там будь что будет». И все тори принялись попивать пульки, поджидая лукаса.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 И резко провел воображаемым ножом по своему горлу. Ну, а потом, потом по домам. Ну, как скажете, трудно. А сколько будет солдат? Самые большие шесть. К тому же мы нападем на них врасплох. Я согласен. И я. И я. В этот момент пробило восемь часов, все четверо встали, перекрестившись, набожно забормотали молитву о душах в чистилище, число которых собирались сегодня пополнить. «Когда начинать?» — спросил один из них, закончив молитву. «Этой же ночью. Так что наутро мы уже будем свободны и богаты», — ответил москит. «А сколько дают?» Мне вручено по 200 песо для каждого из вас. Отправимся пешком? Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие. Идет. А что за лошади? Подходящие. Я их уже смотрел. А я, как вам известно, в этом толк знаю. При к двум стам песо получите еще и лошадей. Здорово. А теперь отправляйтесь за оружием.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 лет двадцати в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная рубашка. Вокруг крепкой и нежной шеи обвелась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без щелок, обутые владно пригнанные шелковой башмачки. «Ты звал меня?»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 мое сокровище, и он нежно взял ее за подбородок. Павлита отвернулась с недовольной гримасой.